11. Тайный сад. Мы миновали кухню и свернули в коридор, который я не заметила во время своих блужданий по дворцу. Коридор привёл нас к двери на улицу. Мы вышли на посыпанную гравием дорожку, с обеих сторон закрытую живой изгородью. Дорожка нырнула за угол здания и сбежала по крутому склону к саду. Громадное здание погрузило часть сада в глубокую тень, но другая часть купалась в ярко-солнечном свете. От посторонних глаз сад был скрыт высокими кирпичными стенами, оплетёнными плющом. Вокруг всё было в бело-розовом сиянии, тут цвели яблони, груши и сливы. Между фруктовыми деревьями разбиты небольшие клумбы с нежными голубыми и лиловыми цветами. подбасыми ногами мягко пружинила густая трава Сад начинался ещё на склоне и плавно стекал вниз Поскользнувшись на влажной от росы траве, я потеряла равновесие, и Фин подхватил меня. От его прикосновения меня охватил жар, но он тут же отстранился. Впрочем, я была слишком очарована садом, чтобы отвлекаться на глупости. Я изумлённо озиралась. Цветущие деревья Колумбы с цветами, птицы, порхающие бабочки. Но как такое возможно? Сейчас же зима. Здесь всегда всё в цвету, даже зимой, сказал Фин, как будто это всё объясняло. Но как? Волшебство, улыбнулся он и пошёл дальше. Я оглянулась на дом, нависающий над садом. С того места, где я стояла, окон не было видно. И за консад тоже не увидишь, закрывают вековые деревья тайный сад. Финтем временем успел уйти вперёд, и я кинулась догонять. Лёгкий ветерок гулял среди цветущих деревьев, где-то рядом негромко журчал ручей, вокруг щебетали птицы. Но внезапно в эти делические звуки ворвался посторонний звук смех. Вместе с дорожкой я резко свернула за лохматые кусты и увидела впереди озерцо. В его конце с невысокой скалы падал вниз весёлый водопад. Вода вливалась в ручей, который забегал по склону чуть в стороне от озера. Источник смеха обнаружился тут же на двух изогнутых каменных скамьях на берегу. На одной из них развалился хохочущий Рис. Рядом стоял Фин и смотрел на озеро. На другой скамейке сидела девушка, на вид чуть старше меня, с бутылкой колы в руке. У неё были ярко-рыжие волосы и зелёные глаза. Она смущённо улыбалась. Увидев меня, она вскочила. "Венди, ты как раз вовремя", крикнул Рис и сел. "К самому представлению Рианон хочет прорыгать весь алфавит". Господи, Рис, хватит врать, запротестовала девушка, покраснев от смущения. Я просто слишком много газировки выпила. И, между прочим, я извинилась. Рис опять расхохотался. Девушка сконфуженно посмотрела на меня. Прости, Рис, парой такой идиот. Я надеялась произвести более удачное первое впечатление. Считай, что произвела, улыбнулась я. Для меня было в диковинку, что кого-то волнует моё мнение, так что девушка мне сразу понравилась. Рис представил нас. Венди, это Рианон, наша соседка. Рианон это Венди, будущая повелительница мира и его окрестностей. Привет, рада познакомиться. Она поставила бутылку на скамейку и протянула руку. Много о тебе слышала. Правда? Что, например, Реанон растерянно обернулась к Ризу, взглядом умоляя о поддержке, но он опять рассмеялся. "Всё нормально, это просто шутка", сказала я. "Ох, прости", она покраснела ещё гуще. "Реанон, хватит уже, сядь и расслабься". Риз похлопал ладонью по скамье рядом с собой. "Интересно, почему она столь явно смущена моим появлением? Неужели боится?" Фин, невозмутимо наблюдавший за нами, перевёл взгляд на озерцо. Недавне? Ага, кивнул Рис. Элора сарудила, пока тебя не было, она вечно носится с садом. Ну да, рассеянно согласился Фин. Я подошла поближе, чтобы рассмотреть озерцо с водопадом. Интересно, откуда поступает вода? Подземный ключ или или это чудо? Запросто в это весеннем посреди зимы саду. Арис продолжал подтрунивать над Рианоном, а она то смеялась, то смущалась, то огрызалась. Они вели себя как брат с сестрой, но я тут же запретила себе думать об этом, поскольку сразу затосковала по Мэту. Я села на скамью напротив них. Фин устроился рядом. болтал в основном Риз. Рианон его временами перебивала, когда он совсем уж заговаривался. Впрочем, болтовня Риза только веселила, и с Рианон они переругивались совершенно беззлобно. Скамьи были совсем небольшие, и Фин сидел ко мне почти вплотную. Наши колени чуть соприкасались, от этой близости у меня слегка кружилась голова. Господи, какой ты идиот, рассмеялась Рианон, когда Рис бросил в неё цветком. Она покрутила стебелёк в руках, любуясь лепестками. Лучше бы ты не трогал цветы, и Лора тебя убьёт, если узнает. Нравится? тихо спросил Фин, подаваясь ко мне. Движение это было почти незаметным, но от меня оно не укрылось. Я невольно подалась ему навстречу, и наши глаза встретились. Очень, так красиво. Улыбнулась Яне, в силах отвести взгляд. Я хотел показать тебе, что здесь не всё холодное и чужое, хотел, чтобы ты увидела что-нибудь тёплое и прекрасное. Он помолчал. Хотя без тебя здесь не так чудесно. Правда, вырвалось у меня. Фин улыбнулся, и у меня едва сердце из грудине выскочило, и вдруг мир словно заморозили в глыбу льда. Простите, что прерываю ваше веселье. произнёс звучный голос. Я оглянулась. Казалось, все звуки в саду стихли. Водопад умолк, птицы тоже, даже солнечные блики на воде потускнели. На склоне стояла Элора. Рис с Рианон замерли, уставившись на воду. Фин, непринуждённо отодвинулся от меня, словно для того, чтобы повернуться лицом к Элоре. Под её устремлённым на меня взглядом я почему-то почувствовала себя виноватой, хотя ничего дурного не сделала. "Желайте к нам присоединиться", предложил Фин. Голос его был спокоен, но мне почудилось в нём тревога, и Лора высокомерно оглядела каждого из нас. "Нет, спасибо. Мне надо с вами поговорить". "Мы пойдём", тут же вскочил Рис, и Анон последовала его примеру. "Нет нужды. Илора жестом остановила их. "Куженом мы ждём гостей". Под взглядом Илоры девушка съёжилась, щёки её вспыхнули. "Надеюсь, вы найдёте чем себя занять. Я пойду к Рианон", быстро сказал Рис. Илора кивнула и перевела взгляд на меня. "А ты отожинаешь с нами". Она немного нервно улыбнулась. "Это близкие друзья нашей семьи". И я буду рада, если ты произведёшь на них благоприятное впечатление. Она посмотрела на Фина столь многозначительно, что мне стало не по себе. Фин, кивнул. Фин поможет тебе подготовиться к ужину, сказала Илора. Хорошо, пробормотала я. Это всё, что я хотела сказать. Продолжайте веселиться. Илора развернулась и поплыла прочь. Длинный шлейф скользил по траве. Мы молчали, пока она не скрылась из виду. Фин облегчённо выдохнул, Арианон без сил упала на скамью. Похоже, её Элора пугала даже сильнее, чем меня. Интересно, почему один лишь Рис остался безмятежен. Фин, я не понимаю, как ты выносишь эти жуткие мысленные разговоры. Я бы свехнулся, если бы она у меня в голове ковырялась. Почему Она бы всё равно там ничего не нашла, холодно заметил Фин. Арионн нервно хихикнула, но тут же прикрыла рот рукой. Ну и что же она тебе сказала? не отставал Рис. Фин встал, отряхнул с брюк лепестки. Фин, что она сказала? Тебя это совершенно не касается, тихо произнёс Фин и повернулся к мне. Ты готова? К чему? глупо спросил я. Нам много всего надо успеть к вечеру. Он настороженно посмотрел на дом, потом опять на меня. "Идём. Нам пора приступать". На обратном пути меня вдруг осенило, что в присутствии Илоры я словно теряла способность дышать и обретала её только после того, как она уходила. Когда она рядом, я этого не замечаю, но она как будто вытягивает весь кислород из воздуха. Я поёжилась. "Всё хорошо". Спросил Фин, заметив моё беспокойство: "Да?" Я пригладила волосы, попыталась улыбнуться. "Вообще-то, надо радоваться, что меня тут в каменный столб ещё не превратили. Ну так что там у вас происходит с Илорой?" Фин покосился на меня: "Ты о чём? Да так о разном". Я пожала плечами. Она Часто смотрит на тебя ужас как пристольно, а ты прямо замираешь. И тут до меня дошло. Так это её дар, да? Убеждение. Вроде мы его только сильнее. Она просто заставляет тебя делать то, что ей нужно. Не заставляет, она просто мысленно разговаривает со мной. А почему со мной так не разговаривает, спросила я. Элора опасается, что ты воспримешь это как-то не так. С привычки слышать чужой голос у себя в голове тяжело, да и необходимости пока не было. А с тобой была. Я замедлила шаг. А она с тобой обо мне секретничает, да? Фин не спешил с ответом. По его лицу было видно, что он никак не может определиться, стоит ли говорить мне правду. Иногда, признался он наконец, А мысли она читать умеет? Нет, это редко кому дано. Он посмотрел на меня и криво улыбнулся. Твоим тайнам ничто не угрожает, Венди. Мы прошли в столовую, и Фин взялся за мою подготовку к встрече с гостями. Я оказалась не такой уж неотёсанной деревенщиной, и о хороших манер в представлении имела. Поучения Фина сводились к очевидным вещам: не хамить, Не забывать вставлять спасибо и пожалуйста. И всё же Фин попросил меня без особой нужды не раскрывать рот. И я решила, что Элора велела не столько подготовить меня к ужину, сколько проследить, чтобы я не выкинула какой-нибудь фокус. Ужин был назначен на 8, гости ожидались к 7. Примерно за час до этого ко мне заглянул Риис. пожелал удачи и сказал, что будет урианон, если это вдруг кому-то интересно. Я даже ответить ничего не успела, как он испарился. Ещё через полчаса появился Фин. Выглядел он просто потрясающе: гладко выбрит, в чёрной рубашке с узким белым галстуком, в чёрных брюках и чёрном же блейзере. С чёрным цветом он, пожалуй, чуть переборщил, но как ни странно, это ему было к лицу. Вошёл он в комнату без стука. Я была в банном халате, и меня его бесцеремонность поразила. И почему парни запросто вламываются ко мне, не дав себе труда постучаться? А если я тут разгуливаю в чём мать родила? Когда дверь открылась, я сидела на кровати и втирала в ноги увлажняющий лосьон. Пришлось тут же принять позу поизящнее. Не думаю, чтобы получилось. Впрочем, Фин не обратил на меня ни малейшего внимания. Он прямиком проследовал к гардеробной, даже мимолётно не глянув в мою сторону. Я раздражённо вздохнула, поспешно размазала остатки лосьона и запахнула халат. Финтем временем щёлкнул выключателем в гардеробной и уставился на вешалки с одеждой. Вряд ли там найдётся что-то твоего размера, съязвила я. Смешно, рассеянно похвалил он. Что ты ищешь, спросила я. Ты принцесса и должна быть одета соответственно. Он быстро перебирал вешалки с нарядами, точно это были страницы, и наконец достал длинное белое вечернее платье без рукавов. Оно было великолепно, даже слишком великолепно для меня. В жизни не носила ничего подобного, как-то привыкла к самой простой одежде, чтобы там кто не думал о моей избалованности. Фин протянул мне платье. Примерь, должно подойти. Наверняка подойдёт всё, что там есть. Я взяла платье, рассмотрела и положила на кровать. Это очень важный ужин, Венди. Почему? Что в нём такого особенного? Стромы, близкие друзья твоей матери, а кроноры очень важные персоны. От них зависит будущее, в том числе и твоё. Так что, пожалуйста, поторопись, у нас не так много времени. Но я не унималась. Как от них зависит будущее. Это долгий разговор, прошу тебя, поторопись. Ладно, вздохнула я и спрыгнула с кровати. Волосы уложи, велел Фин. Волосы после души ещё не высохли и пока лежали вполне пристойно, но я знала, что стоит им высохнуть, и они превратятся в дикие косы. Это невозможно. Я поддёрнула себя за мокрую прядь. Фин кивнул. У нас у всех непослушные волосы, и у Элоры, и у меня. Это проклятие трилли. Тебе придётся научиться усмирять их. Да ладно, у тебя волосы лучше, чем у меня, угрюмо заявила я. Приглядевшись, я поняла, что волосы у него уложены с помощью какого-то средства, а не просто причёсаны. Но они выглядели такими гладкими, шелковистыми, послушными, не то, что мой бурьян. Вовсе нет. Я подошла к нему и провела пальцами по волосам. На ощупь они оказались гораздо жёстче, чем с виду, совсем как мои. Я даже и не предполагала, насколько интимным может быть прикосновение к чужой шевелюре. Наши глаза встретились, и до меня дошло, насколько близко мы стоим и как нежно я его касаюсь. Он был на две головы выше меня, так что мне пришлось При встать на цыпочки и тянуться выглядело, наверное, так, будто я собираюсь поцеловать его. У меня даже проскочила мысль: а почему бы и нет? Убедилась, спросил Финн, и я отступила на шаг. В ванной найдёшь всё необходимое. Я кивнула и поплелась в ванную. Так бы и убила его завечную эту невозмутимость. Тут с трудом вспоминаешь, как дышать, а ему хоть бы хны. Я никак не могла заставить себя думать о чём-нибудь, кроме его тёмных глаз, жара его кожи, его чудесного запаха, прикосновения к его волосам, плавных очертаний его губ. Я потрясла головой, отгоняя непрошеные мысли. Хватит. Сейчас хватает гораздо более серьёзных причин для страданий. Перед дурацки торжественный ужин и с волосами и вправду надо что-то придумать. Я перебрала все флакончики в шкафу и остановилась на том, что пах приятнее всего. Выдавила на ладонь студенистое содержимое и принялась решительно втирать в волосы. Поразительно, но через 10 минут они стали послушными и выглядели куда лучше. Фину, по-моему, больше нравились распущенные волосы. Поэтому я оставила их сзади свободно спадающими, а по бокам убрала за уши и закрепила заколками. Но я рано радовалась. Если волосы повели себя идеально, то платье оказалось не столь покладистым. У него была застёжка-молния во всю спину, и сколько я ни извивалась, застегнуть сумела только до середины. Окончательно выдохшись, я потеряла терпение. И решила, что без помощи тут не обойтись. Я выглянула из ванной. Фин стоял у окна, глядя на закат. Услышав, что открылась дверь ванной комнаты, он обернулся и с полминуты меня разглядывал, потом улыбнулся. Вот теперь ты похожа на принцессу. Помоги, пожалуйста, смолнее, кротко попросила я, поворачиваясь к нему спиной. И снова от его прикосновения по телу разлилось тепло. Внутри всё так и задрожало. Одной рукой он придержал ткань на моём обнажённом плече, а другой застегнул молнию. По спине галопом неслись мурашки. Он отстранился, и я шагнула к зеркалу. Ничего не поделаешь, вынуждена признать, что выгляжу превосходно. В этом белом платье вид у меня, пожалуй, даже черезчур шикарен для простого ужина. Я оглянулась на Фина. Я похожа на невесту. Может, лучше что-то другое надеть? Нет, всё прекрасно. Он задумчиво смотрел на меня. На миг какая-то тень омрачила его лицо, а возможно, мне просто почудилось. До да нас донёсся глухой звук гонга, и Фин сказал: "Пара.